«Невероятно, но фантастическая история» Вовику Пашковскому. Началась она вполне реально, со знакомой всем популярной песни «Три желания». Песню пела по телевизору известная эстрадная певица. Телевизор находился в витрине магазина «Орбита», где и стояли Петров и Васечкин, Как всегда, добиравшийся в школу не самым кратчайшим путем. Три желания, три желания. Нету рыбки золотой, пела певица. А жалко, что нет, да? Сказал Васечкин. Чего? Не понял Петров. Ну, рыбки золотой. А, сказал Петров. Ага. Представляешь? Загорелся Васечкин. Пожелал и на тебе. Петров порылся в кармане. «На тебе», — сказал он, вынимая из кармана жвачку. Васечкин сунул жвачку в рот, и они пошли дальше. «А хорошо бы было», — размечтался Васечкин, не переставая жевать, «невидимкой стать. Представляешь?» «Ага», — сказал Петров. Но Васечкин уже не слышал его. «Он превратился в невидимку...» и скользил между прохожими в полной уверенности, что его никто не замечает. И все было бы прекрасно в этой игре, если бы очередное свое исчезновение Васечкин не совершил перед молочным магазином, не обратив при этом внимания на стоявшую рядом грузовую машину. В свою очередь и разгружавшие фургон грузчики не заметили маленького Васечкина и чуть не поставили на него ящик. Тут Васечкину пришлось срочно стать снова видимым. «Поосторожней», — сказал он, — «не видите, что ли?» Друзья пошли дальше. «Нет», — сказал Васечкин, — «невидимкой, пожалуй, не очень хорошо». «Ага», — сказал Петров, разглядывая пролетавший высоко в небе самолет. «Лучше бы вот летать научиться». Взял и полетел. И он полетел. Васечкин с интересом наблюдал за его полетом, который, к сожалению, оказался недолгим. Петров летел набреющим, потом сделал мертвую петлю, но этого ему показалось мало. Петров решил, что полет должен быть ночным. Он закрыл глаза и на глубоком вираже врезался в фонарный столб. Искры видел? Сочувственно полюбопытствовал Васечкин, глядя, как Петров трет ушибленное место. — Еще бы! — сказал Петров. — Знаешь, какие огромные! — Повезло тебе! — позавидовал Васечкин. Они завернули за угол, прошли мимо памятника поэту и оказались около старого деревянного дома, где дворник несколько странноватого вида подметал тротуар. Странный же вид его, на который, впрочем, ни Петров, ни Васечкин не обратили ни малейшего внимания, заключался в том, что весь костюм дворника и блестящие кирзовые сапоги, и белый фартук с бляхой, и форменная фуражка, и окладистые борода, и даже большая видавшая видами метла все это выглядело как-то картинно и совсем не вязалось с сегодняшним днем. — Ну их, эти полеты! — сказал Петров, все еще не совсем пришедший в себя. — Лучше бы чего-нибудь другое. — Эх, — вздохнул Васечкин, — если правда желания исполнялись... И только он это сказал, как странный дворник повернулся к ним с несвойственной его возрасту легкостью. — Я извиняюсь, — сказал он, — «Вы, молодые люди, действительно очень хотите, чтобы ваши желания исполнились». Петров и Васечкин переглянулись. «Ну, допустим», — не сразу сказал Васечкин, несколько опешивший от того, что дворник, продолжавший мести улицу как-то неуловимо, прямо на глазах изменился. Он был уже явно не дедушкой, а вполне моложавым мужчиной средних лет, при этом борода его куда-то исчезла, а усы по-кавалерийски загнулись вверх. «А если бы и хотели...» «А если бы до кобыда во рту росли грибы?» — неожиданно запел дворник. «То был бы не род, а целый огород!» И он добродушно засмеялся. «В смысле?» — спросил Петров, переглянувшись с Васечкиным. «Да в том смысле, — сказал дворник, — Непостижимым образом оказавшийся уже не брюнетом, а блондином и не в фуражке, а в лыжной шапочке, что если чего очень сильно хочется, то можно и сделать, и что все желания что ли будут исполняться? – спросил Васечкин, подмигивая со значением Петрову. – Ну, все не все, а три желания всяко исполним, – ответил дворник, который уже впрочем и на дворника был не похож так как вместо фартука на нем оказалась спортивная майка с эмблемой общества «Трудовые резервы». «Так что, молодые люди, давайте, желайте!» — сказал он и, в свою очередь, со значением подмигнул Петрову. Васечкин и Петров покатились со смеху. «Вы, наверное, фокусник, да? Как в цирке?» — еле выговорил Васечкин. «Фокусы там разные иллюзии, да?» — Иллюзии, Петя Васечкин, иллюзии! — вздохнул дворник и вручил каждому невесть, откуда взявшееся эскимо. — А вы откуда знаете, что его Петей зовут? — спросил Петров. — Я, Вася Петров, много чего знаю, — сказал дворник, глядя на Петрова поверх неизвестно, откуда взявшихся у него на носу очков, и пригладил усы, которые тут же куда-то бесследно исчезли. «Ну чего? Будете загадывать или нет, а то мне работать надо!» Петров ухмыльнулся. Ему, как и Васечкину, все превращения странного дворника почему-то вовсе не казались странными. «Ладно, — сказал он, — лично я хочу быть самым сильным». «На свете?» — спросил дворник, очки которого тем временем преобразовались в пенсне. «Ага». — сказал Петров, кусая эскимо. — Хорошо, — сказал дворник, отбрасывая костяшку на детских счетах. — Раз! И он посмотрел на Васечкина сквозь монокль, в который давно уже превратилась пенсне. — А я хочу, — заявил Васечкин, выбирая самое невероятное, — чтоб у меня в журнале были одни пятерки. — Принято, — спокойно сказал дворник, — на котором вместо кирзовых сапог оказались кеды. «Два!» — и он отбросил вторую костяшку. «А еще!» — не скрывая насмешки, сказал Васечкин. «Я хочу!» — «Стоп!» — сказал дворник. «С третьим желанием пока не спешите успеется еще. Как в нем нужда появится, скажите только невероятно, но факт. Оно и исполнится. Желаю удачи!» И дворник действительно поклонился. При этом монокль выпал у него из глаза и упал на асфальт, но странным образом не разбился, а оказался маленькой лужицей воды, которая на глазах у изумленных друзей стала быстро испаряться и вскоре вообще исчезла. Когда же Петров и Васечкин подняли головы, то увидели странную картину. Дворник, как ребенок, оседлав метлу, скакал на ней. И все бы ничего. Но удалялся он при этом неправдоподобно быстро, хотя каким образом это происходило, понять было совершенно невозможно. Дворник доскакал до угла и пропал. Петров и Васечкин, не сговариваясь, бросились за ним. Однако, когда они высунулись из-за угла, то ничего, кроме бегущей по пустой улице собачки, не увидели. «Да...» Почесал в голове Петров. «Дела...» «Ненормальный какой-то», — прокомментировал Васечкин. «Пошли, что ли, а то совсем в школу опоздаем». «Ага», — согласился Петров, — «а мороженое-то настоящее». И они пошли дальше. Некоторое время они шли молча. «Слушай», — сказал, наконец, Васечкин, которому надоело молчать, «отгадай, кто такой на пне сидит, по-французски говорит». Петров задумался. «Маша!» — наконец сказал он. «Красная шапочка!» «Маша!» — наставительно сказал Васечкин. «Здесь ни при чем! А на пне, если хочешь знать, сидит француз!» «Ну!» — обрадовался Петров. «Вот оно что! Смешно!» И обрадованный Петров с размаху хлопнул друга по плечу. «Васечкина как ветром сдуло!» Изумленный Петров услышал свист проносящегося по воздуху предмета и, посмотрев в том направлении, куда исчез Васечкин, обнаружил в заборе свежую дыру, подозрительно напоминавшую своими очертаниями самого Васечкина. Петров бросился к дыре и действительно обнаружил там своего друга. Васечкин медленно вставал из обломков, потирая плечо. При этом лицо его выражало еще большее изумление, чем у Петрова. — Чего это такое было? — спросил Васечкин, отряхиваясь. — Не знаю, — сказал Петров. — Просвистело что-то. — Да это же я! — сказал Васечкин. — Просвистел! «А -а -а», — медленно протянул Петров, хлопая глазами. — Тогда понятно. Васечкину стало ясно, что они в очередной раз зашли в тупик. — Ладно, — сказал он, все еще потирая плечо. — Пошли, опаздываем. — и они снова пошли дальше, молча обдумывая происшедшее. Когда они подошли к перекрестку, Васечкин резко повернулся. Внимание его привлек грузовик с прицепом, который как раз остановился у светофора. — Послушай-ка, Васенька! — неожиданно ласково обратился Васечкин к Петрову, чуть ли не впервые в жизни называя его по имени. — Ну-ка, возьмись-ка за это сказал он, указывая на прицеп. В смысле, не понял Петров. Зачем это? Ты возьмись, возьмись, уговаривал Васечкин. Не бойся. Да я не боюсь, сказал Петров. А вдруг поедет? Не боишься, так возьмись. Ладно. Петров пожал плечами и ухватился за железный крюк, который торчал сзади прицепа. Ну и что теперь? — спросил он у Васечкина. — Теперь держи, — ответил тот. На светофоре зажегся зеленый свет. Грузовик дал газ, но, к немалому удивлению шофера, остался на месте. Шофер нажал педаль посильнее, но также безрезультатно. Колеса грузовика буксовали, и он не двигался с места. — Может, отпустить? — робко спросил Петров у Васечкина. Держи! с горящими глазами кричал тот. Держи крепче! Шофер выжил газ до предела, и грузовик, неожиданно оторвавшись от прицепа, понесся по улице. Петров и Васечкин переглянулись. Здорово! сказал Васечкин. Значит, правда. Чего правда? не понял Петров. Желание! Правда! Вот чего! Да отпусти ты прицепта! Это было сказано очень вовремя, потому что шофер грузовика, почувствовав странную легкость, остановился и теперь задом быстро двигался обратно. «Бежим!» — крикнул Васечкин, и они побежали. Вторая смена начиналась в два часа. Когда Петров и Васечкин подбежали к школе, часы показывали без трех минут два. Петров, взбежав по ступенькам, потянулся было к двери с тем, чтобы открыть ее, но Васечкин остановил его. — Постой, не трогай! — закричал он. — Я сам открою! И Васечкин аккуратно и бережно открыл дверь. Петров недоуменно пожал плечами и вошел внутрь. Васечкин юркнул следом, и дверь за ними закрылась. — К доске пойдет! — начала была Эмма Марковна, учительница географии, — Класс влип в парты и затаил дыхание. Палец Эммы Марковны скользил по журнальному списку и, наконец, задержался на фамилии Петров. «Петров!» — сказала Эмма Марковна. Класс шумно и облегченно вздохнул. Петров медленно оторвался от парты и поплелся к доске. «Покажи нам, Петров, — ласково сказала Эмма Марковна, — где находится Америка. Глаза Петрова округлились от удивления. Он почесал в затылке, вздохнул и пустился на поиски Америки, но, однако, нигде не находил ее. Шевеля губами, он прочитывал про себя название материков — и вдруг неожиданно наткнулся на то, что искал. «Она!» — зарал Петров не своим голосом. «Она самая!» — кричал он, тыча указкой в материк. «Вот она!» Указка при этом разлетелась на части, а в карте и в доске образовались дырки. «Хорошо, Петров», — сухо сказала Эмма Марковна, только зачем же школьное имущество портить? Иди садись». А теперь, — снова взялась она за журнал, — скажет нам, кто открыл Америку. Васечкин. Васечкин вздрогнул и молниеносно вскочил с места. Америку открыл Петров. Радостно отчеканил он. «Та — Так, — нахмурилась Эмма Марковна. — Ну-ка, Васечкин, иди к доске. — И когда это ты успел столько пятерок нахватать? — сказала она, с удивлением, глядя в журнал. — Расскажи-ка нам, что ты знаешь о Христофоре Колумбе? Васечкин вышел к доске. — Христофор Колумб, — бодро начал он. — Колумб, Христофор, — так, — сказала Эмма Марковна, — дальше. — Что он открыл? «Колумб. Магелланов пролив!» — отчаянно выдохнул Васечкин. В классе засмеялись. «И море Лаптевых заодно!» — ехидно вставил горошка. «Старцева», — сказала Эмма Марковна, — «помоги Васечкину». Христофор Колумб открыл Америку. Сознанием дела произнесла Маша. «Молодец, Старцева, садись». Прозвенел звонок. — Ничего не понимаю, Васечкин, — сказала Эмма Марковна, глядя в журнал. — Ведь у тебя за этот материал уже стоит пятерка. Ты, наверное, плохо себя чувствуешь? Не мог же ты сразу все забыть. Ну иди, садись. Я тебе ничего ставить не буду. Покрасневший Васечкин поплелся на место под насмешливым взглядом Маши. — Подумаешь, отличница. — сказал Петров, глядя, как Маша с независимым видом выходит из класса. — Ты у нас теперь тоже отличник. Васечкин промолчал, угрюмо посмотрев на Петрова. Петров же истолковал этот взгляд по-своему. — Идем, — сказал он, — сейчас мы ей покажем. И Петров решительно направился к выходу вслед за Машей. Что именно он собирался показать, как всегда, было непонятно не только Васечкину, но, пожалуй, и ему самому. Однако настроен он был по-боевому. Васечкину ничего не оставалось, как последовать за ним. В коридоре Маша беседовала с маленьким Вовой Сидоровым. «Понимаешь, Маша», — жаром объяснял умный Вова, «если в данном случае синус умножить на косинус, то получится тангенс с катангенсом» и произнес подошедший Васечкин красивые и малопонятные ему слова. «Ага», — подтвердил Петров. «Пожалуйста, не мешайте нам разговаривать», — вибрирующим от волнения голосом произнес Сидоров и демонстративно повернулся спиной к нашим героям. «Так вот, Маша, есть ли Синус?» «Но договорить ему не удалось». «А хочешь, Сидоров?» — сказал Петров. «Я на тебя дуну, и ты улетишь!» «Он не хочет!» — вступилась Маша. «Отстань, Петров!» «Нет, хочу!» — заявил Сидоров. «Пусть дунет! Пусть попробует!» «Ладно!» — сказал Петров и дунул. Сидоров улетел. Маша посмотрела ему вслед и повернулась к Петрову. «Ты, Петров, дурак и хулиган!» сказала она и пошла в ту сторону, куда улетел Сидоров. «И ты, Васечкин, тоже!» добавила она, повернувшись. «А при чем здесь Васечкин?» возмутился Васечкин. «Васечкин, отличник!» сказал Петров. Но Маша уже ушла. Следующим уроком был урок труда. Вся мужская половина четвертого Б делала табуретки. Учитель Николай Иванович... Ходил по мастерской, проверяя, как движется работа. Подойдя к верстаку Петрова, он в недоумении остановился. Петров пилил. Но как? Ножовка его двигалась с такой скоростью, что разглядеть ее было невозможно. Видно было только облако из опилок, да слышен был звук, напоминавший звук пропеллера у самолета. Прежде чем Николай Иванович успел вмешаться, Петров распилил доску, деревянные тиски, в которых была зажата доска, сам верстак, и, наверное, пилил бы дальше, если бы раскалившаяся красна пила не завязалась в конце концов узлом, потеряв присущую ей гибкость. В мастерской стало очень тихо. Все столпились вокруг Петрова и молча разглядывали обломки того, что только что еще было нужными и полезными вещами. Между тем раскаленная пила, которую выпустил из рук Петров, упала на опилки. Опилки немедленно начали тлеть и дымиться. Первым опомнился Николай Иванович. Он сорвал со стены огнетушители, пенная струя, забившая из него, с шипением залила начинавшийся пожар, заодно с головы до ног окатив Петрова. Тут опомнился Васечкин и тоже решил принять участие в происходящем. «Пожар — Пожар! — заорал он, и в мгновение ока, схватив с учительского стола графин с водой, подбежал, думая вылить его на пилу, но поскольку под пеной никакой пилы не было видно, Васечкин, замешкавшись на секунду, вылил его на Петрова. Петров вытер стекавшую с лица пену, протер глаза, посмотрел на Васечкина и тихо сказал. — Ну, спасибо тебе, Васечкин после чего Петров в полной тишине направился к двери и уже хотел было в сердцах хлопнуть ею, но вовремя опомнился и осторожно прикрыл ее за собой. «Фантастика!» — произнес Николай Иванович, доставая из пены то, что было когда-то ножовкой. «Просто фантастика!» «Тут...» Взгляд его упал на Васечкина, который все еще стоял рядом, сжимая графин в руках. — Ну, Васечкин, — спросил Николай Иванович, наконец приходя в себя, — графин-то поставь и давайте, друзья, за работу. — А я уже сделал, — сказал Васечкин. — Ну, — удивился Николай Иванович, — хотя как-то я забыл... — У тебя ж кругом одни пятерки. Молодец, Васечкин. Ну-ка, покажи-ка нам свой табурет. — Вот, ребята, — обратился Николай Иванович ко всем, пока Васечкин ходил за табуретом. — Учитесь все у Васечкина. А то чего греха таить? Есть еще у нас некоторые. Считают, сила есть, ума не надо. И при этих словах Николай Иванович покосился на остатки верстака. Тем временем Васечкин принес табурет и поставил его на середину класса. — Ну вот, Васечкин, начал было Николай Иванович, но осекся и, побледнев, уставился на Васечкинский табурет. Надо заметить, что само название «табурет» было бы, пожалуй, слишком громким для того предмета, который соорудил Васечкин. Нечто кособокое и кривоногое предстало перед изумленным взором четвертого «Б». «Фантастика!» — не веря своим глазам, прошептал Николай Иванович. «Ты же у нас отличник, Васечки. У тебя одни пятерки!» И еще больше побледнев, он схватился рукой за сердце, поискал глазами на что бы сесть, наконец сел, на услужливо подставленный Васечкиным злополучный табурет. Табурет, разумеется, тут же распался на составные части, и, если бы не заботливые руки четвертого Б, то Николай Иванович неминуемо оказался бы на полу. «Ну, спасибо тебе, Васечкин!» — сказал он. Николай Иванович даже не подозревал, что в точности повторил слова и интонацию Петрова. Я что? Целепитал Васечкин. — Я ничего, это все дворник. — Ах, дворник? — участливо спросил Николай Иванович. — Ну да, в смысле, фокусник. — Ах, фокусник, — вкрадчиво подхватил Николай Иванович. — Ну да, он еще на метле скакал, — беспомощно промямлял Васечкин, окончательно запутываясь. — На метле, — доверительно сказал Николай Иванович. — Понимаю. И неизвестно, чем бы закончился этот диалог, если бы не спасительно прозвеневший звонок. Петров и Васечкин сидели в пустом физкультурном зале. «Надо что-то делать», — говорил Петров, нервно закручивая в узел чугунные гантели. «Надо», — кисло подтвердил Васечкин. «Что-то надо делать». — нервно повторил Петров, раскручивая гантели обратно. «Ура — Ура! — вдруг вскричал Васечкин. — У нас же еще третье желание есть. — Давай попросим, — воодушевился Петров. — Ага, — подхватил Васечкин, — чтоб все стало как раньше. «Точно — Точно! — сказал Петров. — Ну, давай, желай скорей. Так, — задумался Васечкин. — Слушай, какое там слово он сказал, — Что-то такое вроде случайное, закономерное. — Нет, — сказал Петров, — очевидное, невероятное. — Причем здесь очевидное, невероятное? Это же передача такая по телеку. — Тогда, может быть, в мире животных, — предположил Петров. Васечкин ничего не сказал, только тяжело вздохнул и укоризненно посмотрел на него. Петров оставил сломавшиеся, в конце концов, гантели в покое и с надеждой взглянул на Васечкина. — Так мы ничего не высидим, — сказал Васечкин. — Бежим к нему. — Ага, — сказал Петров. — Точно. И вот друзья, сломя голову, неслись по улице. — Не отставай! — кричал Васечкин, задыхаясь. — Вон за тем углом! — переводя дыхание, кричал Петров. Они завернули за угол. Васечкин резко остановился. Бежавший сзади Петров, чтобы не сбить его с ног, отскочил в сторону и упал, но Васечкин не обратил на это ни малейшего внимания. Памятник поэту стоял на месте. Тротуар был чисто выметен, а вот на месте старого деревянного дома была... Детская площадка. Самая обычная площадка. С грибочками, качелями и песочницей. На площадке резвились дети — а один мальчуган лихо скакал верхом на палочке, подстегивал ее, как норовистую лошадь. Друзья в полном оцепенении проводили его взглядом. Первым опомнился Васечкин. — Бабушка, — подскочил он к старушке, гулявшей с ребенком, — а тут же дом был. — Деревянный такой, — уточнил Петров. — Куда он делся-то, а бабушка? — Деревянный, говоришь? — участливо спросила старушка. «Был такой, был. Да снесли его. Теперь вот мы с Мишенькой здесь гуляем», — сказала старушка ребенку, теряя всякий интерес к друзьям. «А как же дворник, бабушка?» — в отчаянии спросил Васечкин. «Дворник тут был?» Сметлой, уточнил Петров. «Дворник, говорите», — задумалась бабушка. Сметлой? Не знаю, сыночки, не видела». «С не видела. Чего не видела, того не видела. Правда, Мишенька?» И старушка окончательно отвернулась от наших героев. «Да», — сказал Петров, — «дела». И заскреб затылок. «Фантастика!» — сказал Васечкин, опускаясь на скамейку под грибком. «Что ж, получается, мы так теперь и останемся?» — с тоской спросил Петров, — Осторожно опускаясь рядом, Васечкин пожал плечами. — Вот история, — вздохнул Петров. — Ведь и не поверит никто. — Невероятно, — согласился Васечкин. Но факт. Раздался вдруг позади них ехидный голос их недосягаемого идеала и общего предмета поклонения Маши Старцевой, которая, как всегда, появилась в самый критический момент. Но вы сегодня и натворили. Друзья переглянулись. «Ура!» — закричали они в один голос. «Машка, ты гений! Молодец!» Маша пожала плечиками и покрутила пальцем у виска. «Спокойно!» — сказал Васечкин, принимая торжественный вид и поправляя Петрову рубашку. «Будем желать!» Собравшаяся было идти дальше, Маша приостановилась. «Приготовились!» — сказал Васечкин. «Желаем», — сказал Петров. «Невероятно, но факт!» — продолжил Васечкин. «Пусть мы с Петровым будем, как раньше!» Оба замерли. Но ничего ровным счетом не произошло. Так же играли дети, так же светило солнце и так же в очередной раз крутила пальцем у виска, насмешливо смотревшая на них Маша Старцева. Друзья... Подождали еще немножко, но по-прежнему ничего не происходило. — Эх, — сказал Петров, — так я и знал. Обманул дворник. Нету третьего желания. И он с досадой ударил кулаком по основанию грибка. Васечкин по привычке тут же отскочил в сторону, ожидая, что грибок обрушится на него. Но, к его удивлению, Петров вдруг взвыл и схватился за руку. «Что с тобой?» — спросил Васечкин. «Что-что? Больно!» — сказал Петров. И тут Васечкина осенило. «Ура!» — закричал он. «Порядок! Есть! Третье!» Тут, наконец, озарило и Петрова. «Ура!» — в свою очередь завопил он, с размаху хлопая друга по плечу. И оба стали орать во все горло «У меня есть три желания, нету рыбки золотой! Три желания, три желания, нету рыбки золотой!» Друзья орали и прыгали вокруг Маши. «Эх вы!» — сказала Маша. «Чудеса в решете!» «Ох, Маша!» — сказал Васечкин, проносясь мимо нее на детской карусели. «Ладно, ладно!» — сказал Петров, который толкал эту карусель. Ничто сейчас не напоминало друзьям о пережитой истории, разве что чем-то удивительно знакомая им метла, прислоненная к детскому домику на курьих ножках.